Пока я писал эти страницы, «Б» все время смотрел на них через мое плечо. И вот «Б», следя за моим писанием, нашел нужным заметить, что в моем отзыве о наших соотечественницах видно влияние немецкой кислой капусты и не менее кислого вина, истребленных мною в слишком больших количествах. «Ты ошибаешься, мой друг!» С живостью возразил я. «Жестоко ошибаешься!» Если что-нибудь немецкое повлияло в дурную сторону, на мою пылкую любовь к человечеству вообще, а к его прекрасной половине в частности, то виной этому исключительно немецкие соборные царкви, картины и скульптуры. Что же касается немецких картин и скульптур, то уверен, что ни одному из наших великих критиков по искусству не могут так опротивить эти произведения кисти и риса, как они опротивили мне. В Мюнхене несколько собраний пластических искусств, и мы с Бэ чуть ли не по целому дню посвятили каждому из них. Вообще мы вначале проявили большой усердие в обозревании местных сокровищ искусств. Подолгу стояли перед каждым размалёванным полотном, горячо обсуждали его достоинства и недостатки, конечно, с нашей собственной точки зрения. Я буквально находил, что данное произведение плоско, между тем, как Б утверждал, что оно только выполнено не по всем правилам художественной техники. Слышь такие рассуждения, публика могла подумать, что мы настоящие знатоки и воспользоваться нашими рассуждениями как авторитетными. Проторчав минут 10 пред полотном, мы пятились от него на такое расстоянии, и на такой пункт, с которого получается полный вид на картину. При этом по пятнам движения мы часто наступали на ноги стоящей за нами публики, но это нас мало тревожило. Мы продолжали свою ядкую критику. В конце концов мы снова подходили к полотну, но уже вплоть, и чуть не водя по нему носом, разбирались в деталях. Но, повторяю, так мы делали только в начале. а потом принялись бегать по здешним музеям и галереям с видом людей, спешащих на поезд или на пожар. Сегодня, например, я облетел старинный и знаменитый пантехникон ровно в 22,5 секунды по хронометру. Во избежание недоразумения с стороны читателя считаю своим долгом пояснить, что пантехниконом Мы с Б назвали то, что в Мюнхене принято называть пенакотекой. Нам это слово не давалось. Поэтому мы постоянно перебирали, его называют то пиньозеком, то пинтактеком. Раз после обеда даже пенникоком. Но это до такой уж степени смутило нас обоих, что мы нашли нужном остановиться на каком-нибудь одном определённом названии, чтобы окончательно не запутаться и не осрамиться перед кем-нибудь. Думали, думали и выбирали, выбирали и наконец решили установить название Пантеиком. Пантеиком представляет собой собрание картин одних старых мастеров живописи. Об этих мастерах я ничего не буду говорить. Только художникам или, по крайней мере, людям, одарённым художественным чутьём, следует разбирать художников, а я только профан в этой области. Это моя ограничивающийся одним констатированием того факта, что одни из полотен старых мастеров, меньшинство, показались мне превосходными, а другие, большинство, самыми обыкновенными. Всего более в пантехникане разъела меня изобилие полотен, посвящённых изображению различного рода кулинарии и гастрономии. В самом деле, по крайней мере, 25% всех тамошних картин, кажется, предназначены служить или вывесками для зелёных лавок и гастрономических магазинов, или иллюстрациями к соответствующим прекурантам. Вот, например, полотно с надписью "Вид мясной торговли". номер 7063 по каталогу, размером в 60 футов ширины и в 40 длины. Наверное, художник просидел над этим произведением не менее 2 лет, а между тем кому оно нужно? На какого покупателя оно рассчитано? А, та, вон в углу. Предрождественская выставка гастрономического магазина. Бэ объяснил всё это стремлением старых мастеров к украшению всех зданий и помещений, подходящими к их назначению и характеру картинами. В свои соборы, церкви и часовни они наполняли мадоннами, мучениками и ангелами, продолжал Бэ в пояснении своей мысли. А в Испанию вешивали снимками с них. Поэтому смело можно предположить, что эти вот смущающие тебя картины были написаны ими для своих столовых, вероятно, с целью возбуждения аппетита. В Мюнхене есть ещё один Пантеон, где собраны картины исключительно современных немецких мастеров. К тому ж я не нашёл ровно ничего выдающегося, одна только посредственность. Много свежести в красках, много точности в выполнении рисунка, но нилоображение ни мысли, ни оригинальности нет ровно ни в чём. Но опять-таки оговариваюсь, что я не художник. Поэтому никому и не навязываю своих взглядов на искусство современных немецких художников-живописцев. Больше всего мне понравилось в Мюнхене музыка. Немецкие оркестры, играющие летом в лондонских скверах, совсем не то, что оркестры, которые мне пришлось слышать в самой в Германии. У немцев очень тонкий музыкальный слух. Мало-мальски дурна, и игра может довести их до бешенства, поэтому оркестры у них дома образцовые. По правде сказать, я ничего подобного не ожидал. Насколько мне известно, из всех городов объединенного Фатерланда всего более славится военными оркестрами Мюнхен, и не напрасно. Два-три раза в день эти оркестры безвозмездно играют в различных частях города, а по вечерам нанимаются содержителями так называемых пивных садов. Разумеется, главная тема этих оркестров состоит в натиске и штурме, но когда нужно, исполнители умеют извлекать из своих старых медных инструментов такие ясные, нежные утощающие за душу звуки, какие обыкновенно производят столько на скрипке и притом настоящим виртуозом. Повторяю. Немецкий оркестр, желающий оставаться на родине и не быть преследуемым свистками и шиканием, должен отлично знать своё дело. Каждый немецкий ремесленник или приказчик, такой же любитель и ценитель хорошей музыки, как хорошего пива. Слушатели музыки в мюнхенских концертных залах очень чутко относятся к тому, как исполняются их любимцы Вагнер, Моцарт и Гайден. Хорошее исполнение они приветствуют шумными рукоплесканиями и восклицаниями одобрения. Дурное может вывести из себя этих мирных и добродушных людей. Каждому желающему ознакомиться в Германии с местным населением... Непременно следует побывать в пивном саду, где по вечерам собираются труженики всякого рода: мелкие торговцы с семействами, приказчики со своими невестами и их матерями, солдаты, мальчики для посылок и простые рабочие. Туда же приходят и довласы и супруги, чтобы за кружкой пива вспоминать о прошлом и поколякать о разных разностях. А белокурая Елизия Вышчи замуж за умного Карла И теперь вместе с ним созидающий собственное гнёздышко в дали за океанской стране. А хахатушки Эльзи, чуть не полвека живущие в Гамбурге и обзавевшиеся там уже внучатами, а покорном, но мужественном французе, любимце матери, 40 лет назад павшем на поле битвы под чуждым небом Франции,